Акела промахнулся. Вечер застал Бенедикта Юрьевича врасплох. Казалось, он только вот вернулся из столовой, где прекрасно отобедал куриной лапшой и растягаем и сментаем, открыл грозбух, вчитался в данные по дебиторской задолженности и рабочий день закончился. В течение буквально пары минут весь цветник бухгалтерии растворился за окнами, в темноте зимнего вечера, прощебетав в разнобой напоследок. «До свидания, Бенедикт Юрьевич!» Еще минут через пять стихли многочисленные шаги в коридоре, а отворот, словно лайнер от причала, сверкая нитками светодиодных фар и разбрасывая снег из-под колес, отвалила роскошная иномарка генерального директора. Здание пустело, налилось тяжелым сумраком и принялось готовиться ко сну – поскрипывая старыми перекрытиями, погромыхивая давно нечищенной железной крышей, пытаясь припугнуть последнего задержавшегося зловещим свистом ветра в путанице проводов на чердаке. Но Бенедикт Юрьевич не торопился домой. Он давно жил бобылем, а когда пару лет назад от старости издох Мурзик, нового кота завести так и не решился. Сидеть у телевизора в пустой квартире было просто невыносимо, поэтому работа всегда оставалась более желанным местом, чем опостылевший дом. Старому зданию было трудно напугать Щуплова и низкорослого главбуха не только потому, что они были почти ровесниками. Просто Бенедикт Юрьевич давно перестал бояться смерти, а наоборот, с нетерпением ждал, когда Костлява явится за ним и прекратит его бессмысленное существование милосердным взмахом отточенной косы. Чуть слышно, чтобы ни в коем случае не помешать сведению сальда проскулил телефон, оповещая о приходе СМС-сообщения. Старик с кряхтением водрузил грозбух на полку, вытащил аппарат из чехла, поднял на лоб очки и близоруков смотрелся в экран. Текст оказался более чем странным, и Бенедикт Юрьевич дважды прочел его, спервомысленно, а потом и вслух. «Синие лебеди ночью страхуют. Он повернул голову и с недоумением посмотрел в темное окно. Дурацкая фраза что-то толкнула в голове, заставляя расступиться тяжелые, как вагоны с цементом, мысли. Какое-то странное воспоминание лезло из глубин подсознания, бодро распихивая локтями ценники на картошку и молоко, наступая на ногу хамской реплики кондукторшей утром в трамвае, пихая в бок дневные пересуды болтливых теток за тонкой стеной. Черты лица Бенедикта Юрьевича разгладились. Он вспомнил, ему срочно надо было идти. Он поставил помещение на сигнализацию и вышел на улицу. Быстро набрав пятнадцатизначный номер, он приложил телефон к уху и выслушав короткое сообщение оператора, быстро зашагал в сторону противоположную своему дому. Тяжело скрипел под ногами снег, ветер агрессивно закручивал вокруг редких фонарных столбов небольшие снежные вихри. но Бенедикт Юрьевич чувствовал, как с каждым шагом становится все легче дышать, как распадается на множество хорошо просматриваемых слоев непроглядная ночь и растворяется без следа ощущение абсолютного одиночества. Шум мотора за спиной он узнал на слух. Остановился, ожидая, когда наглухо затонированный микроавтобус притормозит и откроет дверь, шагнув тепло натопленного салона, стянул шапку, расстегнул пуховик, плюхнулся в кресло, протянул руку бородатому солидному мужчине в костюме. «Извини, Бен, без тебя сегодня никак», сказал тот, отвечая на рукопожатие. «Пустяки», буркнул Бенедикт Юрьевич, «у меня все равно на сегодня никаких планов не было». Теперь он вспомнил и это. В другой жизни его обычно все звали просто Бен. Через пять минут микроавтобус въехал на территорию какой-то базы, промчался по ее кривым улочкам между рядами одинаковых складов и, наконец, нырнул в полукруглый ангар. Ворота, пропустив транспорт, тут же закрылись, и микроавтобус, почти не сбавляя хода, съехал вниз по пандусу в небольшой подземный гараж. Несколько человек в серых рабочих комбинезонах встречали прибывающих. Один из них — крепкий мужчина с короткой стрижкой — Сразу же сделал несколько шагов навстречу вышедшему из микроавтобуса Бенедикту Юрьевичу. «Бен, страшно рад видеть тебя снова», с чувством сказал он, пожимая руку пожилому главбуху. «Все твои радости, товарищ Васин, обычно от безысходности», сказал старик. «Что тут у вас стряслось?» Если коротко, прорыв большой группы Ругов. Пробой для прохода они сделали в 120 километрах к северу от озера Круглого. Пошла большая группа кораблей. Из-за этого их даже военные засекли. Как обычно, группа сразу разделилась. Истребители уже в небе, чистой высадки ругов не допустим. Значит, будет в основном зачистка упавших тарелок. Переодевайся, вооружайся, собирай команду. Задание вышлю, как только придет информация. Кстати, вот эти двое молодых, что стоят за твоей спиной, пойдут с тобой. Остальных наберешь по своему усмотрению. Бен медленно повернулся и внимательно посмотрел на двух парней. «Это Клоп», — сказал Васин, показывая на одного из них. «Новичок. Подает надежды, как разведчик». «А это быч. Работает на прикрытии. Он уже ходил на зачистку и в рейд, поэтому обузой не станет. А это Бен, ребята. Бен — легенда чистильщиков контура. Скольких ругов перебил — не счесть. Волчара, каких уж мало осталось». Акела среди волков службы зачистки. Ладно, ладно, не подлезывайся, проворчал Бен. А то я из мультиков тоже персонажа подбирать умею, и это тебе не понравится. В раздевалке было многолюдно, но тихо. Два десятка мужчин самого разного возраста и комплекции быстро переодевались черные штаны и куртки с плотной ткани, затягивали на груди ремни тонких бронежилетов, Прилаживали гнутые защитные пластины на предплечье и голени, а поверх натягивали комбинезоны из тонкой черной ткани. Ткань тянулась как резина и плотно обтягивала фигуры бойцов от головы до пяток. Шорох одежды и случайное бряканье металлических дверей шкафчиков прекратилось, как только Бен появился на пороге. «Привет, парни!» — будничным голосом сказал Бен, делая шаг внутрь и вынимая с полки ближайшего стеллажа два пакета с одеждой и бронежилетом. «Привет, Бен!» — первым сказал тучный мужчина неопределенного возраста и хлопнул старика по выставленной ладони. «Привет, Бен! Бен снова с нами!» Через несколько минут вереница людей потянулась вслед за Беном в оружейную комнату. В ангар тем временем продолжали пребывать все новые и новые машины. Десятки людей, коротко переговорив с Васиным, шли в раздевалку. В оружейной комнате Бен медленно двинулся вдоль длинных рядов стоек с оружием. Как и вся остальная техника, которой тащили специальные команды поисковиков из давно погибшего мира, оружие реагировало на приближение человека веселым перемигиванием огоньков. Разновидности оружия было много, но не каждый позволял собой управлять. Бен остановился перед пульсаром. Внешне оружие больше всего напоминало сплющенную белую пластиковую трубу длиной чуть больше метра. С одной стороны на нее был аккуратно насажен черный рамочный приклад с рифленым назатыльником, приделан на пистолетные рукояти спусковой крючок. Сверху оружейники прицепили мощный фонарь, коллиматор и лазерный прицел. Взяв пульсатор, Бен прислушался к себе. Внутреннее состояние, от которого во многом зависела успешная стрельба из чужого оружия, налилось железобетонным спокойствием, впрочем, как всегда. При выходе из оружейной каждый чистильщик получил клинч-нож. В отличие от прочего оружия, клинч-ножи изготавливались для каждого бойца индивидуально, и получить испещренные непонятными загоголенными лезвия с гардой и эргономичной рукоятью, обмотанной белой широкой лентой, Мог только его владелец. Бережно приняв от хранителя ножей свой старый кренок, Бен осторожно дохнул на матовое лезвие, полюбовался моментально проступившим на поверхности витиеватым узором и бережно вложил оружие последней надежды в ножны. Надел шлем, проверил, как плотно ложится поверх него капюшон из эластичной ткани комбинезона. Опустил и поднял несколько раз забрало шлема, включил и выключил маск поле. И только дождавшись, когда последний член его отряда получит клинч-нож и шлем, вышел из оружейной. Быстрым шагом он повел людей в гаражный бокс, где размещалось несколько армейских бронетранспортеров, напичканных самым разным, в том числе и внеземным оружием, автобусы и грузовики. Едва заметно завибрировал гибкий планшет, встроенный в рукав комбинезона. Поступили новые данные. «Забрал опустить!» — скомандовал Бенн. «Маск поля проверить». Дождавшись, пока все фигуры едва заметно поплыли, не давая взгляду толком сфокусироваться, Бен показал рукой в сторону десантного отсека ближайшего бронетранспортера. Переговорив с водителем, он забрался последним в отсек и закрыл за собой толстые створки дверей. «В десяти километров от города в лесу упал малый диск», сказал он, устраиваясь в своей посадочной ячейке десантного отсека и читая последнюю водную поэтому едем в броне. Задача стандартная – зачистка. Всем, кто не в состоянии побороть волнение перед боем, разрешаю принять успокоительное, но не рекомендую». Отъехав от города километров на 10, БТР свернул в лес и, легко прокладывая дорогу через непролазные сугробы, рванул в самую чащу. Там, где было не под силу проехать обычной военной техники, где безнадежно садились на брыгах даже танки, Модернизированный с помощью чужих технологий БТР, мчался как по проселочной дороге. Водитель виртуозно лавировал огромные машины между деревьями. свист тормозной системы последний толчок и машина остановилась. Над головой людей загорелась цепочка зеленых огоньков. «Приехали», — сказал Бен, открывая люк, — «к машине». Ноги до середины бедра ушли в глубокий снег. В темноте, едва заметным уплотнением ночного мрака, угадывались деревья. Вбок вальяжно толкнул порыв ветра. По счастью, черный комбис давал не только маскировку, но и температурную защиту. Через несколько секунд маска, как обычно, проснулась и перешла в инфракрасный режим, высветляя картинку вокруг. Осторожно прикрывая руками хрупкое оружие, от случайного удара о борт из БТР начали высаживаться члены команды. Бен сделал несколько шагов в ту сторону, где, согласно показанию планшета, находился сбитый корабль. Обзор закрывали несколько повальных деревьев и целая гора из снега, явно наваленная совсем недавно. Точно сюда из города добралась снегоуборочная техника. Бен осмотрелся по сторонам и решительно полез вверх по снежному склону. Диск чужаков лежал плашмя. Это была одна из самых скоростных разновидностей кораблей-ругов. Бен не знал, как её называют меж собой пилоты-истребители, но для него небольшое утолщение без резкого перехода в средней части диска обозначало малую численность экипажа и быстрое выкуривание на мороз тех ругов, что попробует затаиться внутри. Такой корабль обычно не сбрасывал десант. Возможно, он выполнял отвлекающие манёвры, но нарвался на принципиального и умелого истребителя – который не вернется на базу, пока не зачистит все пространство от кораблей противника. А десант там или не десант, без разницы, чистильщики разберутся. Упав на большой скорости в лес, диск пробил в нем длинную просеку, ломая как спички толстенные сосны и разбрасывая во все стороны снег вперемешку с мерзлой землей. Теперь он лежал в конце длинной полосы черного грунта, окаймленный с двух сторон валами из грязного снега и раздробленной в щепу древесины, упираясь в настоящие горы из земли и снега, который собрал перед собой по ходу движения, пока не остановился. Борт выглядел мертвым, как и было положено сбитым НЛО. Ни огонька, ни малейшего движения. Бен сделал несколько шагов по гребню снежного вала, продолжая разглядывать место предстоящей схватки. Поперечники чужой корабль не превышало 20 метров. Снег вокруг него успел сперва растаять, а потом снова замерзнуть, образовав обширную ледяную корку. Деревья вокруг стояли в густой белой опушке иния, сквозь которой была прекрасно видна угольно-черная сердцевина. В глубине леса никакой черноты на стволах видно не было. Да и шуба из иния выглядела намного скромнее. Одного этого опытному с глазу было достаточно, чтобы оценить температуры, которые бушевали здесь еще полчаса назад, а потом 30-градусный мороз снова подчинил себе непослушную воду. Просека хорошо просматривалась на доброй сотне метров до того места, где чужак впервые коснулся земли. Трехметровые валы из обледенелого снега вряд ли возбудили уругов желание карабкаться по ним наверх, а значит врага следовало искать только вокруг самого корабля, Тем более, что с левой стороны, рядом с дисков, виднелся подозрительный пароход в снежной стене. Разумеется, он мог получиться и случайно. Но, может быть, над ним уже поработали хитиновые лапы, вооруженные подобием плазменного огнемета. Бен быстро осмотрелся и принялся на вшитом в рукав экране расставлять людей относительно объекта зачистки, Благо, на мелкой координатной сетке, помимо номеров, рядом с каждым числился тип и мощность личного оружия. Пальцы в тонкой перчатке из той же ткани, что и комбез, уверенно скользили по экрану, выдвигая людей вперед вдоль снежного вала, отправляя их на другую сторону просеки, равномерно распределяя вокруг схематичного изображения диска. «База, наверх подняться сможешь?» «Да, Бен», — коротко ответил водитель. БТР взревел двигателем и полез вверх по снежному склону. Его мощную обнуляющую установку с медленной перезарядкой имело смысл использовать только по установленным, предельно опасным целям. Бен назначил ему позицию прямо на гребне вала, надеясь, что водитель сможет зафиксировать машину как можно выше, что позволит ему контролировать как можно большую площадь. Точки выхода на рубеж атаки установлены. Чуть слышно просипел Бен, уверенных, что ларингофон на его горле передаст команду не хуже самого чувствительного микрофона, ознакомиться и начать выдвижение. Черные фигуры медленно разбрелись, постепенно исчезая из виду за древесными стволами и завалами снега. Несколько человек поднялись вслед за Беном, спустились вниз и вскоре уже карабкались по склону снежного вала на другой стороне просеки. Чужой корабль выглядел безжизненным. Но Бен был уверен, что внутри 20-метрового диска, а может быть уже и вокруг, прячась в лесу, готовится дать отпор существа, определить биологическую принадлежность которых не сумел бы ни один биолог на планете. Слишком много раз Бену приходилось зачищать подобные объекты, чтобы поверить, что внутри и рядом живых не осталось. «Клоп!» – тихо позвал Бен новичка. «Включай сканер, но не двигайся, пока не скажу». Клоп коротко кивнул, запустил руку за спину и вытащил из чехла пульт управления сканером и раскладную решетку антенны. Можно было начинать. И прежде всего Ругов следовало попробовать выманить на атаку. Отбросив прочь все лишнее, Бен вызвал в памяти заученный до мелочей образ тихого летнего вечера в городском парке. Плыли в теплом воздухе басовитые звуки духового оркестра, Одуряюще пахло сирень, мелькали над кронами деревьев разноцветные сидушки, разгоняющиеся карусели, и на предплечье едва заметно опиралась тонкая женская рука. Спокойствие умиротворения, ощущение внутренней силы, уверенность в том, что впереди еще много лет тихого счастья. Опытный монок Бен заставлял сейчас всех выживших Ругов настороженно озираться в поисках неожиданно появившейся неподалеку еды, которые они не видели, но прекрасно чувствовали. И пусть даже разумные виды ругов понимали, что сразу после сбития в бою их вряд ли здесь встречает беспечная добыча, те из них, кто не был оттягощен разумом, обычно начинали реагировать. По какой-то странной случайности все оружие, добытое в мертвом мире хель, тоже активировалось только от правильного настроения владельца. Но если рядом был кто-то еще со своим особым настроением, Мощность выстрела любого ствола могла и увеличиться. Впрочем, как и уменьшится. В случае с Беном лучше стреляло все и всегда. Закат наливался багрянцам, оглушительно стрекотали цикады, под ногами едва слышно поскрипывал плотный песок дорожек. Зажглись первые фонари, воздух тронула едва заметной прохладой. Радостно визжали дети на карусели, но тяжесть часов на руке не давала совсем уйти в пропасть в этом воплощенном убежище идеального спокойствия. Внутри часов неумолимо работал точный и сложный механизм, над работой которого чудный летний вечер был невластен. Едва заметно дернулся клуб, обнаруживший признаки движения там, где никого из людей еще не было. Данные автоматически потекли со сканера, сперва в планшет командира, а затем и устройство управления каждого члена отряда. Бен скосил глаза. Судя по многочисленным разномерным целям, с другой стороны от диска, руки включили генератор помех, что, правда, обычно мало им помогало. Бен сосредоточился на своем оружии. Пульсатор ожил. На стволе проступили ямки и пазы неизвестного назначения. Принялись помаргивать безо всякой системы хаотично разбросанные цветные точки – Сбоку из корпуса медленно выпал пирамидальный выступ, назначение которого до сих пор оставалось непонятным. Лёгкая вибрация ствола, легкорадочная карусель огоньков. Пульсатор уже ничем не напоминал трубу из белого пластика. Скорее, он теперь был похож на сложный измерительный инструмент. Часть функций этого инструмента оружейникам разгадать удалось, и потому земной обвес Все-таки делал чужую машину, похожую на обычное оружие. Привычный спусковой крючок под указательным пальцем едва заметно дрогнул. Пульсатор был полностью готов к бою. Сколько прошло времени? Три-четыре секунды. Клоп все еще возился с антенной сканера. Часть людей продолжала медленно двигаться в поле зрения. Практически у каждого в руках, если приглядеться, происходила едва заметная трансформация оружия. Бронетранспортер выбрался позади на верхнюю часть вала и замер, буквально повиснув передними колесами над обледенелым склоном. Бен слышал, как из скрытого люка в броне БТР поднялся станок с тяжелым обнуляющим орудием — праймером. Пока чистильщики не сожмут кольцо вокруг чужого корабля, водитель транспорта будет их страховать от неожиданной атаки. Разноцветные кружки с номерами застыли на экране планшета. Карта, которую разглядывал Бен, с каждой минутой становилась все детальнее, появлялось все больше данных о количестве попаданий в корпус тарелки до ее падения, о типе аппарата, что косвенно позволяло судить о виде десанта, о всех деталях рельефа, скрытых сейчас под снегом. Как обычно, база не только продолжала дополнять компьютеры чистильщиков поступающей информацией, но и подключила к наблюдению за местами проведения операций, Малые низкоорбитальные спутники. Бен прислушался к своим чувствам. Все как всегда. Твердое намерение уничтожить каждую тварь, проникшую в общечеловеческий дом, и ощущение чужеродного присутствия где-то на самом краю восприятия. По давно сложившейся личной традиции он отбросил вверх защитный щиток маски, дыхая спокойствие воздуха последних минут перед боем. Мороз немедленно вцепился в лицо бесчисленными острыми коготками, а глаза без помощи умной оптики теперь не видели почти ничего, кроме чуть более светлой массы снега под ногами. Зато над головой в провале лесного вывала ободряюще сиял какой-то невероятной чистотой млечный путь. Где-то вдалеке на предельно тоскливой ноте завыл волк. «Страшно серому», — подумал Бен, — «чует уже, наверное, что что за нечисть объявилась в мирном ночном лесу. Он сделал глубокий вдох, другой, третий, опустил на лицо маску. Картинка вновь прояснилась, налилась глубиной и множеством полутонов. Теперь уже все члены отряда заняли свои позиции. 13 темных фигур замерли, охватив диск чужаков большим полукольцом. Можно было начинать. Ближе всего к чистильщикам область вероятного нахождения Руга располагалась левее Бена, почти напротив четвёртого номера. Немного подумав, Бен переместил пятый номер вперёд, а третий придвинул ближе к четвёртому. Подчиняясь командам, отдаваемым автоматической системой, управляемой планшетом Бена, люди медленно переместились на указанной позиции. Бену вдруг показалось, что на светло-сером фоне корпуса тарелки мелькнул корявый силуэт, Андрила, что могло означать как действительно оглушенного руга, продолжающего бесцельно бродить вокруг корабля, так и наведенную галлюцинацию. «Пятый. Медленно», — сказал Бен. «Десятый. Буквально два шага и смотри в оба. Одиннадцатый. Страхуешь. Клоп. Хорош суетиться. Все у тебя работает нормально». Справа внизу и впереди темная фигура осторожно двинулась вперед. Маска давала предельно контрастное изображение, позволяющее видеть деревья и кусты, точно нарисованные жирным карандашом на серой бумаге. Бен оценил уверенные и точные движения пятого номера, классический шаг чистильщика с непременными паузами, небольшими поворотами вправо-влево и наклонами корпуса выдавали человека с большим опытом зачисток. Уступами по десятку метров справа от него, почти неразличимый за контурами веток густых кустов, двигались еще трое. Позади всех осторожно вышагивал быч, готовый добивать ругов, лишившихся защитного кокона. Ствол особенно толстого дерева вдруг разделился надвое, и к человеку потянулась длинная нескладная фигура, похожая на худую собаку, поднявшуюся на задние лапы. Пятый, как раз сделавший короткую остановку, мгновенно присел, уменьшая поле зрения внеземного хищника, который больше ни на что уже не мог отвлекаться. Сдавленно пискнул клоп, впервые увидевший, как внезапно и беззвучно атакует звук. Как и у всякого руга, темный контур атакующего существа выглядел смазанным, но одновременно и подсвеченным тонкой оранжевой пленкой точно мыльный пузырь, окружавший чуждой этому миру существо. Преодолев несколько метров за какую-то долю секунды, тварь не кинулась на человека – а упала на все четыре лапы и неестественно широко разинула пасть. Практически одновременно с первым движением Зуга коротко хлопнуло два пульсатора с разных сторон. Зная, как обычно атакует тупая тварь, чистильщики сразу били с упреждением. Энергоимпульсы крайне удачно попали в слабые зоны, и кокон Зуга лопнул, как мыльный пузырь. Шокированной потерей базовой защиты Зуг замер. Из пасти его медленно полилась полупрозрачная густая масса, образуя в снегу чернильную проталину. А затем существо медленно поднялось на задние лапы. Человек, что чистился на планшете Бена под пятым номером, вместо того, чтобы идти в сторону и дать бычью добить врага из обычного автомата, вдруг рванулся навстречу застывшему в шоке Зугу и вонзил ему под нижнюю челюсть клинч-нож. «Тоже мне истребитель вампиров!» — язвительно буркнул Бен. «Поговорю с тобой на базе, герой, чтобы не размахивал клинчем без надобности. Седьмой вперед!» Пятый выдернул нож и спокойно перешагнул через рухнувшего ничком Зуга. «Докладывает десятый!» «Выдвинулся к максимальной точке. Чисто. Жду. Принято!» Бен развернул тактическую карту на экране, чтобы оценить возможные места укрытия противника. Его отряд, продолжая двигаться согласно заданной схеме, образовал букву «М» двумя клинями входящую в невидимую пока оборону Ругов. Атака Зога позволила сканеру распознать часть помех и уменьшить число ложных целей. Но страх клопа уменьшил селективность прибора. «Не расслабляемся», — тихо сказал Бен, делая несколько быстрых шагов вперед и обходя клопа. «Девятый, гляди левее». Там вижу отметку сразу за краем диска. Клоп, постарайся взять себя в руки. Или ешь успокоительную пилюлю скорее. Тускло красное пятно кокона вдруг вылетело откуда-то из глубины леса и мгновенно поднялось на корпус битой тарелки. «Нет», — быстро сказал Бен, — «то обманка. Не стрел...» Хлопнул пульсатор, и в тот же миг красный кокон исчез. «В сторону, идиот!» — буркнул Бен, — прикидывая, откуда будет нанесён удар. Шестой, восьмой, гранаты к бою. И никакой ковбойщины. Засекли, взяли в клещи, обнулили, добили. Третий номер на планшете послушно покатился влево, но ответного удара противника не последовало. По крайней мере того, что ждал Бен. Мимо широкими шагами прошел клуб, явно пытаясь найти лучшее место для работы своего главного оружия. Парень и правда мог стать прекрасным разведчиком, Все задатки были лицо. Правый фланг, наблюдая снеговые выбросы, похоже, мелкие твари идут косяком. Сканер сразу оживился и принялся выдавать на планшет Бена распознанные цели. «До выхода на предельно малую не стрелять», — сказал Бен. «Быч! Двигай вправо! Тумба! Готовность ноль!» Сердце методично отбивало свои секунды. Никакого страха, никакого возбуждения. Настроение прогулки в летнем парке. Вдох-выдох. Запах сирени. Теплый ветер на щеке. Рука обнимает тонкий женский стан. Мчатся по сетке планшета маленькие красные точки рвутся к зеленым кругляшам. Еще несколько квадратов, и справа в лесу начнется ближний бой, предсказуемость которого близка к нулю. Тумба. Д-20. Свистнула, улетая по параболе, откуда-то слева струя жидкого пламени и участок леса справа залило огнем. Слабые виск рычания рычане, мечущиеся в огне человекоподобные фигурки, похожие на маленьких обезьян, цели захвачены и выданы оператору праймера в машине. Тяжелый ствол полыхнул беззвучным выстрелом, разом обнуляя все коконы, попавшие в створ поражения. Виск стал громче и пронзительней. Руги теперь горели по-настоящему, а не просто паниковали, оказавшись в огненной ловушке. Что-то тяжело скрипнуло в темноте леса, и темные фигуры исчезли из поля зрения, точно и не было их. Отступая за ствол дерева, торчащего прямо из гребни снежного вала, Бен неотрывно смотрел на планшет. Все номерные кругляши резко сдвинулись со своих мест и тут же замерли. Кроме одного, чувствуя, как сотрясается дерево от мощных ударов коротких костяных дротиков, Бен морщился, стараясь не допустить в общем настрое даже тени досады и дурных предчувствий. Нельзя было отпускать из внутреннего мира теплый вечер, затухающий закат, похожий на лужу крови, в которой сейчас лежит клоп, если не хватило ума хотя бы залечь, тарахтит где-то движок мопеда. А руги – это просто страшные сказки для непослушных детей. Неподвижный зеленый кругляш на планшете не поменял цвет. Бен коротко выдохнул и вышел из-за дерева. Сканер засек место выстрела тяжелого оружия ругов и к нему самостоятельно двигались 12-й и 13-й. На догорающем пятачке леса больше никто не суетился, раздражая человеческий слух пронзительными воплями. Вполне целый и невредимый клоп лежал в снегу, выставив вверх антенну сканера. «Продолжаем», – просипел Бен, быстро перемещаясь в сторону угасающего огня. «Клоп, поднимайся и за мной». Идти по гребню вала стало удобнее. Снизу под тонким слоем снега ощущалась твердая ледяная поверхность. На тарелке было уже рукой подать, и Бен, пометуя о мелькнувшем ранее силуэте Андрила, поднял пульсатор и прижал к плечу, готовясь в случае надобности мгновенно сделать выстрел. Полукольцо из темных фигур вокруг диска постепенно превращалось в кольцо. Больше ни одного руга видно не было. И этот факт внушил тревогу. Хорошо, если оставшиеся твари находятся в бессознательном состоянии или пытаются спрятаться внутри своего корабля. А если нет? Двенадцатый. Аккуратней там с шипометом. Кроме расчета, может быть и прикрытие Не первый раз замужем, Бен. Поговори мне. Правый фланг чисто, готовы замыкать. Осторожно, смотрим кто где, не пальните случайно в своих. Тёмная масса рванулась вдруг откуда-то из-под корпуса чужого корабля, скатилась по снежному склону, разбрасывая во все стороны грязный комковатый снег и помчалась длинными прыжками по просеке. С обоих валов по ней сбоку и вдогонку ударили пульсаторы и гакторы. И до того, как отдать команду, Бен ощутил удовлетворение от мысли, что поставь он для контроля человека внизу. Сейчас всё было во много раз хуже. «Команда, стой! Тумба, Р-48. База, осколочным подстрахуешь?» «Да, Бен», — ответил водитель. В тишине ночи было слышно, как повернулась башня БТР. рок мчался по просеке, удаляясь все дальше. Его силуэт расплывался в неясное пятно под защитой защитного кокона, но ругов с такими габаритами и такой скоростью было известно совсем немного — Обгоняя тварь, над просекой рванула в короткий полет огненная смесь. «Все, кто видит цель, огонь!» — спокойно сказал Бен. Огненная стена выросла перед убегающим ругом. И пусть в обычном для человека диапазоне руги видели плохо, угрозу горящего напалма прекрасно представляли себе не только андрилы, но даже тупые зуги и почти безмозглые лорши. Сгусток темноты заметался между ледяных валов отрезанный огненной стеной, и тут на него обрушился дружный зал пульсаров и гакторов. Сделав пару выстрелов, Бен, оценив состояние кокона, скомандовал «База, давай!» Устрашающий грохот и длинный сног пламени окончательно разрушили спокойствие ночи. Десяток осколочно-фугасных снарядов и скорострельной пушки превратили тушу руга в фонтан разлетающихся брызг, Но резкий звук точно приоткрыл форточку в ад. Со дна просеки по людям вдруг ударили пульсаторы. Бен упал плашмя в снег, откатился за кусок ствола дерева, поднял глазам планшет. незамеченный до того под общим маскировочным полем четыре Андрила с пронзительным воем лезли прямо по обледеневшим склонам валов. Один из людей был ранен, остальные спокойно пережидали обстрел. Гранаты к бою спокойно сказал Бен, извлекая из нагрудного кармана картонные цилиндры, оглушающие взрыв пакетов, которые все без затей называли гранатами. Только один Андрил успел взобраться на самый верх, прорвавшись сквозь свист, яркие вспышки и воня глушающих гранат. Но когда, скатившись вниз и драпанув по лесу, он, наверное, уже благодарил своих руговских богов, в спину ему ударили сразу четыре пульсатора. По большому счету, после срыва кокона и пары прямых попаданий в туловище, застывшую вертикальную сутулую фигуру, можно было смело оставлять хоть до весны. А главное, других атак быть просто не могло. Бен и так видел в этом бою больше существ, чем ожидал встретить рядом с малым кораблем. После настолько мощной активности Ругов аппаратура набрала достаточно данных, чтобы игнорировать шумы генераторов помех Ругов. Сканер быстро выбраковывал ложные цели, и они исчезли с планшета или тускнели, как сомнительные, но требующие проверки. Клоп успокоился и все увереннее манипулировал фильтрами. Совсем недалеко от того места, откуда стрелял шипомет ругов, виднелись три светящиеся точки. С другой стороны от диска сразу пять ярких отметок собрались вместе. Остальные выглядели тусклыми, ложные цели или неактивные руги. «Быч, подстрахуй ребят с шипометом!» «Есть, понял!» 8 9 6 видите группу?» «Похоже, пытаются собраться в панцирь, оглушающие гранаты туда!» «Второй эшелон, стягиваемся, помогаем добивать!» «Не расслабляться, операция не закончена!» На самом деле операция практически закончилась, но правила и жизненный опыт требовали держать ухо востро до самого конца. Раздалось несколько хлопков пульсаторов, Созвучно, но в другой тональности отстрелялся автомат с глушителем. Светящиеся точки рядом с предполагаемым шипометом тут же потускнели. Скорость реакции сканера удивила. У клопа были все задатки прекрасного разведчика. «Быч, как закончим с шипометом? Сразу ко мне. Я начинаю проверку ложных целей. Может потребоваться дострел». «Есть, понял». Бен развернулся и двинулся в сторону клопа. Новичок даже не понимал, что бой уже практически завершён. Оставалось только проверить, не спрятался ли кто-то из Ругов дальше в лесу, и сканер позволял это сделать без прочесывания местности. Знакомый писк тревожного сигнала прозвучал совершенно неожиданно, но Бен ориентировался мгновенно. Кто-то из Ругов находился так близко, что обработчик сигнала в сканере Клопа посчитал сначала этот сигнал ошибочным и только теперь опомнился. И это означало лишь одно — бой еще не закончился. Бен поднял пульсатор, уперев приклад к плечу, и длинными, насколько позволял глубокий снег шагами, рванул в сторону клопа. Опасность резко обострила чутье, еще не видя руга. Бен направил стволь пульсатора чуть правее новичка, который, так ничего и не сообразив, смотрел в сторону диска, по которому уже ходили темные фигуры чистильщиков. Длинный шаг-прыжок — Еще один, еще. Почти физически чувствуя, где затаилась тварь, Бен начал забирать в сторону, чтобы случайно не зацепить выстрелом клопа. Не успел. Фонтан снега мог бы показаться неопытному человеку беззвучным взрывом, но Бен отчетливо видел и жаба подобного лорша, прыгнувшего на клопа со спины, и слабое оранжевое свечение его энергококона. Руки и пульсатор ощущались одним целым, поэтому Бен без колебаний выстрелил по ругу в лед, словно охотник по взлетающей дичи. И даже не глядя, попал ли, бросил пульсатор, дернул из ножен клинч-нож. Темная тень сбила и подмяла под себя клопа. Бен видел, как ворочается туша руга поверх человеческого тела. Еще один шаг-прыжок, снег хватает за ноги не хуже болотной топи, но цель близка. Ночь наполнилась взрывами оглушающих гранат и хлопками пульсаторов. «Группа рогов двигается из А-14», — быстро сказал голос в наушнике один из бойцов. «Бен, приказы!» У Бена были бесконечные доли секунды на принятии сложного решения. Он не мог бросать командование боем ради жизни одного бойца. Не мог и не имел морального права. Ведь заменить его уже никто бы не успел. Новичок-разведчик был обречен. «Сами работаем!» — полный голос выкрикнул Бен, напрягая последние силы, чтобы сделать финишный рывок. Плотный, покрытый тонкими чешуйками, бок лорша оказался вдруг совсем рядом. А вот и бугор нервного узла. Бен с размаху вогнал в него клинч-нож. После выстрела из пульсатора кокон лорша потерял плотность, но не лопнул. Удар клинч-ножом не оставил ему шансов, но и сам Бен точно попал под высоковольтный разряд. Руку до плеча пронзила острая боль, а в груди вдруг стало тяжело и горячо. Бен буквально рухнул на лорше, но потерять сознание он позволить себе не мог. И, собравшись силами, повернул нож в ране и дернул его на себя. Туша под ним конвульсивно содрогнулась. Полыхнула вспышка обнуляющего праймера, установленного на БТР. И это означало, что водитель верно оценил обстановку и парировал неожиданный удар ругов По группе беззащитных коконов тварим оставалось жить считанные секунды. лорш перестал ворочаться, но Бен знал, что Рук даже в таком состоянии мог пытаться выпить человеческую жизнь до дна. Переворачивать тяжелую тварь, наверняка вцепившуюся в мерзлую землю, десятками крохотных коготков было бесполезно. Но очень прочная и скользкая ткань комбинезона клопа была непроницаема для когтей Руга поэтому Бен схватился за руку безжизненно торчавшую из-под туши монстра и потащил на себя. За спиной глухо откашлялся автомат. Вокруг диска плескали белесы всполохи от попаданий пульсаторов. Бен, продолжая тянуть клопа из-под лорша, быстро огляделся. Весь его маленький отряд снова втянулся в бой. Четыре Андрила и Зук уже почти потеряли свои коконы, а настырные чистильщики наседали со всех сторон, прекрасно справившись и без своего командира. Клоп тихо застонал. Бен потянул из последних сил и, наконец, сумел вытащить его из-под туши Лорша. Спустя мгновение Быч схватил Клопа за вторую руку, и они вдвоем с Беном поволокли раненого в сторону БТР. Судя по докладам в эфире, бой завершился. Самый короткий и самый неудачный бой Бена за последний год. Через два часа, уже отойдя от горячки боя и переодевшись, Бен мерил шагами конференц-зал базы. Когда в дверях показался Васин, Бен просто молча посмотрел на него, ведь все было ясно без слов. «Жить будет», — сказал Васин. «Сломана рука и пара ребер, но укусить лорж не успел. Так что парень тебе жизнью обязан». «Парень мне увечьем обязан», — сухо сказал Бен. «Ты был прав, отправляя меня на пенсию». Я больше не гожусь командовать группой. «Многие руги разумны», — возразил Васин. «Они тоже умеют делать выводы и учиться. А в таком корабле мы вообще первый раз увидели полноценный десант. Не бывало раньше такого. Каждый ход наперед нельзя предвидеть». «А предвидеть надо», — устало сказал Бен. «И на зачистку идти так, словно они всеведущие и всемогущие. И я тоже хорош. Раскис, пожалел». Нам крупно повезло, что Руги пока не понимают нашей тактики и перемещается как попало. А могло и не повести. Тогда бы я тебе привез не двух раненых, а трупы и растения. Это бывает со всеми. А у тебя пока потери меньше, чем у многих других лидеров вместе взятых. В том-то и дело, что пока. Скривил губы в кривой улыбке Бен. Старый я совсем стал. Вот и потерял чутье. Акела промахнулся. «Мы изучим записи и сделаем объективные выводы», — спокойно сказал Васин. «Не надо себя накручивать без нужды. Тем более, что через пару часов ты все равно все забудешь». «Ладно, ты прав», — сказал Бен, и сразу, словно не было тяжелых слов, произнести которые было сложнее, чем сходить на десяток зачисток, спросил. «А кто диск так ловко вольнул? Я не видел почти внешних повреждений». «Это Танюша Валькирия постаралась». Улыбнулся Васин. «Чистая работа», — уважительно сказал Бен. «Когда Валькирия в небе, половина чистильщиков может спокойно пить чай с бутербродами». «Во, пойдем, кстати, перекусим», — сменил тему Васин. «Стол накрыт, все как ты любишь». «Да нельзя мне», — проворчал Бен. «Всю эту сухомятку мне давно врачи запретили». «Да ладно, один раз в месяц можно, но таблетки свои съешь на всякий случай». На следующее утро Бенедикт Юрьевич пил чай с бутербродами. Вообще-то такой завтрак был ему давно противопоказан, но почему-то именно сегодня он решил дать слабину в своем распорядке питания. По телевизору в криминальной хронике рассказывали про странного парня, которого сотрудники скорой помощи забрали с автобусной остановки по анонимному звонку. Парень со сломанной рукой и трещинами в ребрах уже получил от кого-то ранее первую помощь, но ничего не помнил о себе и лежал теперь в больнице, ожидая, пока его отыщет кто-нибудь из родных. Основной версией случившегося журналист считал нападение хулиганов, которые сперва избили парня до амнезии, а позднее испугались содеянного и сумели оказать несчастному медицинскую помощь. «Ужас, что творится!» – сочувственно покачал головой Бенедикт Юрьевич. «Совсем молодежь от рук отбилась. В армию бы вас всех отправить, чтобы не по улицам пьяными шастали, а родину учили защищать. И пошел собираться на работу.